Глава третья. Сердце начинает стучать так быстро, что становится трудно дышать. От раздражения руки сами собой сжимаются в кулаки. «Зачем ты пришла?» Собрав оставшиеся силы воедино, рычу не своим голосом. «Так ты же вчера вечером сама меня позвала! Ты что, забыла?» Расплывается в самодовольной улыбке, больше напоминающей оскал дикого зверя. «Прочь, уходи!» «Уходи, мерзавка, я знаю все про тебя, все!» Невольно срываюсь на крик. «О, как!» Подглядывала в замочную скважину. «Как хорошо, значит, мне не показалось!» В победоносном жесте скрещивает руки на своей груди. «Какая же ты все-таки дрянь, Мария!» Добавив желчи в голос, кидаю любезность в лицо своей названной сестры. «Увы, ах!» «Что, не нравится быть вторым номером, да?» «Не нравится, когда об тебя вытирают ноги?» «Привыкай, милочка. Для Игоря ты больше не существуешь. Списал тебя муженек со счетов». Чувствую, как комок слез подкатывает горлу. «Нет, я не могу поддаться эмоциям и показать мерзавке свою слабость. Никогда на свете она не увидит слез на моем лице». «Увы, я...» Вытягиваю бровь в вопросительном жесте и на наигранно закатываю глаза. «Ты серьезно думаешь, что нужна Игорю?» «Давно ты меня так не веселила, сестренка. Сквозь боль выдавливаю улыбку и продолжаю морально давить мерзавку. Таких, как ты у Игоря, раз в неделю на неделю. «Ты правда думаешь, что такая уникальная?» Акстись, «Ты просто дешевая девка, услугами которой Доронин не побрезговал воспользоваться!» «Да...» Раньше, конечно, он был поразборчивее и не засовывал свой член туда, где до него побывала целая рота. Произношу обжигающие болью слова и прикусываю язык. Мне больно сочинять такие гадости про своего пока что еще мужа. Но по-другому никак. Пусть мерзавка думает, что у него таких, как она, сотни. И, честно признаться, моя психологическая атака подействовала. Мария словно по щелчку пальцев побледнела и осунулась. Теперь ее лицо не выражает такую самоуверенность, как раньше. «Ты все врешь!» – раздраженно вскрикивает девушка. «Ты пустоцвет! Ты никогда не сможешь подарить Игорю ребенка! А у нас будет семья!» «Семья?» – ухмыляюсь и развожу руками. «Я его семья! А ты так! Бесплатный секс на одну ночь и не больше!» Даронин нагуляется и вернется ко мне. «Увы, сестричка! Рано ты себе нафантазировала безбедную жизнь! Чувствую, как сердце начинает болеть!» «Я никогда и слова плохого не говорила про своего мужа, только хорошее. Но сегодня все изменилось. Игорь показал свое истинное лицо. Маша сделала мне больно. Теперь моя очередь отплатить мерзавке такой же монетой. Еще посмотрим, кого из нас выберет Доронин!» Кинув на меня ненавистный взгляд, вылетает из ванной комнаты. «Тут и смотреть нечего. Забирай всего без остатка!» Я не из тех девушек, которые готовы терпеть измены мужа. Я не приверженница позиции «погуляет-вернется». При первом же удобном случае я соберу все свои вещи и покину дом Доронина. Пусть хоть сразу съезжается со своей потаскухой. Через мгновение моего слуха касается треск разбивающегося стекла. Кинув сиротливый взгляд на ящичек, в котором спрятана моя сокровенная тайна, выхожу из ванной комнаты и иду по направлению источника звука в прихожую. «Ты зачем это сделала?» – строго произношу я, аккуратно перешагивая через осколки разбившейся вазы. «Тебя Игорь все равно скоро выгонят, а я не могу каждый день смотреть на это убожество!» Самоуверенность возвращается в голос мерзавки. «Кто вообще делал такой бескусный ремонт? Колхоз рассвет? Представляю, сколько времени уйдет! На то, чтобы перетаскать весь этот бескусный мусор на помойку!» С раздражением поджимаю губы. «Нашлась хозяйка. Пришла в чужой дом и права качает. Вот же сволочь!» «А я ее сестренка считала. Делилась самыми сокровенными тайнами. Какая же она все-таки двуличная дрянь!» «И это! На помойку!» Срывает со стены картину по номерам, которую я рисовала самостоятельно. Швыряет на пол и начинает топтать, словно сумасшедшая. «Как-то реагировать на подобную выходку я не решаюсь. Девушка явно не в себе». И не отдает отчета своим поступкам. Вот так тебе так! Школа с золотой медалью! Университет с красным дипломом! Поедешь обратно в нашу дыру, будешь коровом хвосты крутить, а я займу твое место! Нервный смешок слетает с ее губ. Хотя чего это я скромничаю? Я уже его заняла давно и надолго, навсегда. Чтоб ты знала! «Мы с Игорем спим за твоей спиной уже не первый год!» «Он каждый день кормит меня обещаниями, что вот-вот выгонит тебя!» Орет, словно ненормальная, и окончательно уничтожает своими ногами картину. От ее слов становится больно. Не описать, как больно. Мерзавка таскалась с моим мужем у меня за спиной, а я была слепа, как последняя дура. Пошла прочь!» Цежу сквозь зубы. «Кажется, еще немного...» И я окончательно выйду из себя, что есть сил, схвачу мерзавку за руки и спущу с лестницы прямо в сугроб. Но этому было не суждено случиться. Ведь в следующее мгновение входная дверь открылась, и через порог перешагнул лично владелец дома, Доронин Игорь Николаевич. Мерзавец, предатель и подлый изменник.